Глава 3. В это кафе я всегда заходила неохотно. Есть в этом месте нечто тревожное. А может быть, мне так только кажется, потому что как на грех, почти всякий раз, как я тут бываю, случаются какие-нибудь мелкие неприятности. Сама бы я сюда не пошла, но у Макса тут неподалёку надзорное задание. Поэтому ему было удобно встретиться здесь. Я немного опоздала. Не потому, что такая вот я Фифа не пунктуальная, скорее наоборот. Но тут надо было статус выдержать. Максу нравится, когда я такая вся девочка-девочка, такой вот прямо классический вариант. Мне кажется, он одобрит даже, если я засуну свой телефон в розовый меховой чехол с ушками. И уж тем более нормально, если я опоздаю. Кафе внутри напоминало вагон. В узком длинном залчике, единственный проход между рядами столиков. Да и посетители сидят как в электричке. На двухсторонних диванчиках спина к спине. Я застряла на пороге, вглядываясь в посетителей. Выяснилось две вещи. Макса ещё нет, а свободных столиков уже почти нет. Последняя не новость. Это место мне не нравится, а народ сюда валом валит, особенно как нынче под вечер пятница. Здесь можно спокойно сидеть, курить, пить, говорить. Музыка не громкая, официанты расторопные. А вот то, что Макс опаздывает, это странно. За ним такого не замечено. Единственный полностью свободный столик был прямо рядом с выходом. На следующем сидел некто с чёрной кожаной спиной и коротко стриженным затылком. Я прошла и села на диванчик позади одинокого посетителя лицом к двери, чтобы Макс меня сразу обнаружил. Не очень-то приятное местечко у двери, но зато музыка здесь еле слышна, разговаривать не мешает. Официант с улыбкой положил передо мной несколько буклетов в меню и шагнул в сторону, обратился к стрижному затылку. «Вы готовы заказать?» «Нет пока», — раздраженно рявкнул тот. «Сначала дождусь знакомого». «Как скажете», — официант пошел дальше. Злый день за соседним столиком что-то буркнул ему вслед. В дверях зала возник молодой мужчина, высокий, печальный, с романтическими такими длинными до плеч волосами. Ещё бы ему шёлковый бант на шею и палетруски с тями в руки. Он скользнул взглядом по залу, но, видимо, не увидел того, кого искал. Нахмурившись, он стал смотреть внимательнее, а потом на его лице нарисовалось облегчение, и он решительно прошёл к соседнему столику. "Здравствуй." "Привет." Равнодушно согласился злой день прямо за моей спиной. Голос у него был приятно глубокий и ровный. наслаждаться бы таким голосом, если бы от него льдом не шибало. Извини, пробки пятничные, виновато сообщил пришедший. Проехали, фыркнул стриженый. Зачем я тебе понадобился? Повидаться? Филька, ты обалдел, что ли? перебил его стриженый. Повидаться ему, зачем? Чего ты у меня не видел? Тебя я не видел. Ты что, забыл, сколько лет назад мы вот так виделись? Ну ё-моё! Тяжело вздохнул Филькин-собеседник. Я уж думал, случилось что. А и случилось. Отцу все хуже, из больниц не вылезает. Если он хочет меня услышать, дай ему мой номер. Ник, ты же знаешь. Со всем убитым голосом заговорил Филька. Звонить он не будет, как бы плохо ни было. И мама не будет. Я бы еще послушала моих странных соседей, но тут позвонил Макс. Ты уже там? А вот отменяются наши посиделки, печально сообщил он мне. Скажи спасибо дядюшке своему. Он меня клонировал и послал в такие разные места, что я не представляю, как мне успеть. Ну как всегда, фыркнула я. Иногда мне кажется, он делает это нарочно. Не исключено, подтвердил Макс. Ты как, доберёшься одна? А что может мне помешать? Время детское, транспорт ходит. Да и Рация при мне. «Извини, Лада, я не виноват, правда». «Да брось, дело житейское». Поспешила я успокоить его. «Ты там будь поосторожнее, чтобы не как в прошлый раз, а то у меня в аптечке йод заканчивается и пластырь на исходе». Я убрала телефон и с минуту соображала прямо сейчас мне встать и уйти. Или что-нибудь съесть выпить, чтобы потом об ужине не думать. И тут два спорщика за моей спиной напомнили о себе. «Тогда зачем ты меня сюда притащил?» Замечательным своим голосом возмутился стриженный затылок. «И какого черта я тут делаю?» «Ник!» «Да что Ник?» «Филька, это ты меня послушай еще раз, если до сих пор не понял. Ничего не изменилось и не изменится, и обиды мои тут ни при чем. Я делаю то, что они от меня потребовали, ничего больше. Никогда они не станут искать контакта со мной, у них принципы. У меня тоже. Ник, они стареют». Я тебе страшную тайну открою, братик. Я тоже старею. И лучше тебе не знать, как это выглядит. И не уговаривай меня, я к ним близко не подойду. Я предвыборную агитку нашей маман читал на той неделе. Бла-бла. И в конце, как принято: "Замужем есть взрослый сын". Кого из нас она в виду имеет? Уж не меня ли? Послушай, промямлил, забитый аргументами Филька. Нет, спокойно, но твёрдо сказал Ник. Это ты послушай. Если они не выдержали того, что было тогда, а тогда случился всего лишь невинный кам-аут, то с тем, что я есть сейчас, я к ним даже близко не подойду. И видеться мы с тобой больше не будем, потому что я знаю, что тебе это тоже не надо. Ты выдумал себе святую обязанность и дёргаешь меня. Запомни, Филипп, ты мне ничего не должен, и я не должен никому. Если вдруг какая-то чрезвычайная ситуация, и я буду нужен тебе, не им, то звони. «Но никаких больше родственных свиданий для повидаться, тебе ясно?» «Ник, может быть, я могу тебе чем-то помочь?» Робко предложил в конец расстроенный Филька. «Чем?» — саркастически бросил Ник. «Я прекрасно помогаю себе сам. Может, денег?» «Ой, иди ты куда подальше!» — простонал Стрижиной. «Не беси меня. Все, давай прощаться и вали отсюда. Уходи от греха. Я пока посижу да курю». Они замолчали. Я совершенно серьёзно, Фил, подал голос стриженый. Не бери в голову мои проблемы, я справлюсь. И денег у меня достаточно. Иди, всё, хватит. Как твоя выставка, кстати? Какая? рассеянно уточнил Фил. Неужели я угадал, и он в самом деле художник? Что значит какая? усмехнулся стриженый. Это самое, я рекламу видел. Да нормально, как всегда. Ну, удачи тебе и этого. Критики доброжелательной. Счастливо. Пока. Грустно отозвался Филипп и тут же прошёл мимо меня на выход. Спустя пару минут поднялся его брат. Прошёршав одеждой, он выбрался в проход и не спеша вышел из зала, засунув левую руку в карман длиннющего расстёгнутого кожаного плаща, а в правой держа не докуренную сигарету. Посмотрела я в его кожаную спину и подумала, что вот оно, как бывает. Не понимают люди, что у них есть. Вот у этого типа в плаще большая семья. Ну, конечно, не очень большая, но в сравнении с моей так просто огромная. Родители есть, брат имеется, а ради каких-то там принципов и старых обид чуть ли не в драку лезет. И вроде бы какое мне дело до чужих семейных дрязг. А аппетит подпортили. Я посидела еще немного в ожидании, а вдруг все-таки случится чудо, и позвонит Макс и скажет, что получилось освободиться. Но, увы. Я виновато улыбнулась и покачала головой официанту, встала и вышла из кафе. Улица, на которой располагалось кафе, была мне не нужна. Слишком большой крюк до цивилизации. Обычно мы с Максом сворачивали сразу направо и проходными дворами выходили на Марата, а там и в метро. Я тоже повернула на привычную дорогу и вошла под низкую арку. Сначала один двор-колодец, потом второй, а дальше и третий. Из-за тяжёлых низких туч белая ночь выдалась тёмной. И разглядеть что-то можно было только если в окнах нижних этажей горел свет. Проблема в том, что в питерских старых дворах часто попадаются стены, в которых и окон-то никаких. Но ничего страшного. Надо знать дорогу и не зевать по сторонам. Едва я вышла во второй двор, услышала чуть в стороне возню. Глухие удары, пхтение, вскрики, стоны. И с того, что с трудом можно было разглядеть, стало ясно. Там кого-то били, толпой на одного. Первым порывом было вернуться. Вот так просто, на 180 градусов и дёру. Первый порыв, он самый правильный, потому что вырастает из инстинкта. Жаль, что с инстинктами я не дружу. Второй мыслью было быстренько-быстренько прошуршать мимо и продолжить свой путь. Мне же всё-таки нужно было именно вперёд, а не назад. Если не привлекать к себе внимание, то они и не заметят. Но это же всё варианты для людей нормальных, которые с головой более-менее дружат. Для меня же всегда есть третий вариант. Я шагнула в их сторону и включила фонарик на телефоне. Они остановились, бросив пинать свою жертву, и все дружно двинулись ко мне. Подростки, вроде. Самое неприятное, что может быть стая, в которой ни у кого нет царя в голове. Я много лет живу среди крутых ребят, каждый из которых такую кодлу в одиночку может раскидать. Это создаёт иллюзию, что и мне такое всегда под силу. Но это не так, конечно же. И вот когда сделаешь такую глупость, сразу прямо начинаешь жалеть, что бог ума не дал. Не особо прислушиваясь к тому, что гавкает шпана, подходя всё ближе и ближе, я сняла рацию с пояса. Общая волна у меня всегда настроена. Здесь Лада. Ребята, есть кто в районе Поварского? Группа Баринова на Гравском. Отозвался Динамик. Что стряслось, Лада, проблемы? Да встретила тут компанию резвых дебилов. Начала я. О'кей, сейчас будем проговорил покладистый баринов. «Он такой единственный в дружине, никогда не будет отмазываться, сразу же летит на помощь». Я посмотрела на притихших подростков. «Дождётесь дружинников?» кивнула я на рацию. Кто-то глухо выматерился, но выступить вперёд не решился. Молча напяли в капюшон и пониже на глаза, шпана будто нехотя утекла куда-то дальше, в подворотню. «Всё, Дима, отбой, проблема исчезла!» сказала я в микрофон, выключила рацию и сунула её на место. Избитый парень всё ворочился в заполненной водой выбоине. "Эй, ты как?" уточнила я, подойдя поближе. "Да никак", раздался снизу замечательно глубокий голос, в котором сейчас, кроме раздражения, слышалась и боль. "Иди себе куда шла". Я подсветила под ноги. "Ну точно, тот самый Ник из кафе". Только его длинное полуа пальто было измазано грязными подошвами нападавших, а лицо и коротко стриженные волосы потемнели от крови. "Ого", присвистнула я. "Здорова, не тебя. Помочь?" "Иди", я сказал. "Куда шла?" "Угрюмо повторил он, опёрся о стену и с трудом поднялся на ноги. Без соплюх разберусь. Да ты разберёшься. Сейчас ты опять вырубишься и нырнёшь в эту лужу". Парень не ответил, просто стоял, держась за стену, и приходил в себя. «Может, позвонить кому, чтобы приехали за тобой?» «Ты сама уйдёшь», — процедил он, — «или направление назвать». Я, пожалуй, плечами повернулась и пошла своей дорогой. Если этот извозюканный в грязи и крови тип способен хамить, то он точно во всём разберётся сам. Я прошла под арку и уже была практически в следующем дворе, как услышала позади себя громкий такой качественный плюх. Поколебавшись, я вернулась. Всё случилось, как я и предсказывала. Парень в плаще, судя по всему, потерял сознание и упал вниз лицом обратно в выбоину, заполненную доверху водой. «Утонешь же, дурак!» — проворчала я. Ну и тяжёлый же он, зараза, оказался. Словно весил не восемьдесят кило, а все сто восемьдесят. Всё, на что меня хватило, вцепиться ему в кожаный воротник и перевернуть навзничь. Посветило ему в лицо на всякий случай, вроде живой. Парень вздохнул, закашлялся, зашарил вокруг себя и медленно, с усилием, сел. «Ты ещё здесь?» — хрипло уточнил он. «Это ты ещё здесь. А мог бы уже на том свете проставляться. Я же предупреждала тебя, здесь лужи не то, чем кажутся». Парень поёжился, встряхнул головой, махнул рукой. «Убери свет». Я выключила фонарик. «У тебя телефон жив, а то, может, разбился или гопники унесли». «Тебе-то зачем?» — фыркнул парень. «Как ты помощь вызывать будешь? Силой мысли?» Он тяжело вздохнул, потом бросил сквозь зубы. «Вот совсем не твоя забота». Пошарив по карманам, он вынул телефон, покрутил, понажимал что-то, потом со злостью швырнул его в стену. Судя по звуку, на мелкие кусочки. «Давай я наберу, диктуй номер». Решилась я на последнюю попытку сделать этот мир лучше. Парень задрал голову в мою сторону, помолчал. Ну, если ты после этого будешь крепче спать, тот чёрт с тобой. Согласился он уже не так желчно, как раньше. Мне бы такси в вызове, пожалуйста. Я уже нажала на вызов, как раздался сигнал Рации. На этот раз уже по выделенному каналу. Я сунула телефон парню, до сих пор сидящему в луже. Говори, адреса, то всё, давай сам. А я взялась за рацию. Лада, это Баринов. Как там у тебя? «Дима, ну я же сказала, отбой! Разбежались говнюки!» «Так ведь и вернуться могли, мало ли что!» «Заботливый, Баринов. Нет, правда, хороший парень!» «Какое там вернуться? Они от одного слова дружинники скуксились. Все хорошо, Дима, не волнуйся!» «Тогда ладно!» — вздохнул Баринов. «Слушай, а правда, что... Что группа Лехи Морецкого на тебя бочку накатила?» «Ну, сама я бы ни за что не стала ссоры из избы выносить, На раз уж и так всё известно. Накатило, получается. А что, главный тебя из дружины выгнал тоже, правда? Быстро же в нашем коллективе новости разносятся, особенно плохие. Я покосилась на вставшего на ноги потерпевшего и, сделав несколько шагов в сторону подарку, отвернулась. Ни к чему постороннему слушать то, что я говорю. Во-первых, я ж официальной не была никогда. Начала я, но Баринов меня решительно перебил. А кого это интересует, как оно было официально? Вот заинтересовало наконец. А во-вторых, да, выгнал. Так что, Дима, больше я с вами на дело не пойду. Никого не хочу подставлять. Бред какой, возмутился Баринов. Какие подставы? От тебя в рейдах ничего, кроме пользы, не было. И зачем всё это? Кому теперь легче? Кому-то легче, значит. Премии у кого-то выше будут. Я попробую поговорить с главным. Даже не думай. Испугалась я. Если Карпенко кого-то и послушает, то только Эрика. А если уж и Эрика не послушает, то тебя и подавно. Не лезь. Хуже только сделаешь и себе, и мне. Эх, сокрушённо вздохнул Баринов. Что ж творится-то? Ты там не грусти, ладка. Ты всё равно нам всем как сестра. Ну уж скажешь, не всем. Но спасибо, Дима. Я повернулась к тому месту, где оставила побитого парня, и от всей души выругалась. Что у тебя там? Удивился Баринов. Димка, прикинь, у меня только что самым извращённым способом спёрли мобильник. Ни в луже, ни рядом с ней, ни в обозримом пространстве двора парня в длиннополом плаще видно не было.